— Мы беспомощный народ, — сказал Фрэнк. — Многое улучшилось в последнее время. — А все же я часто думаю, что мы попали в конфликт, из которого нам своими силами не выбраться. Рассказывал ли я тебе, что после каждой путины, после каждого удавшегося предприятия, после каждого пира части отдаю воронам, потому что ворон всегда голоден? — Нет, не рассказывал. — А ты это знал? — Нет. Ворон — не главная фигура наших островных мифов. он более популярен у Хейда и Талингит. У нас ты встретишь скорее истории о Канекалаке — оборотне. Но нам, мил и ворон. Талингит говорят, что он ходатайствует за бедных, как это делал Иисус Христос, поэтому я всегда отделяю кусочек мяса или рыбы для ненасытного ворона, который когда-то был сыном человека-зверя, и его отец — а Шамет поместил его в шкуру ворона за то, что он объел всю деревню. В напутстве он получил камень, чтобы ему было где преклонить голову, и из этого камня он сделал землю, на которой мы живем. Он хитростью похитил солнечный свет и принес его на землю. Я отдаю воронам Воронова. С другой стороны, я знаю, что ворон есть результат эволюционного процесса, в начале которого стояли протеины аминокислоты и одноклеточные организмы. Я люблю наши мифы творения, но я и читаю, смотрю телевизор. И я знаю, что такое первый толчок. И христиане это знают, и все-таки рассказывают в своих церквах о семи днях творения и о десяти заповедях. Но они могли себе позволить роскошь долгих размышлений и за сотни лет нашли путь гармонического соединения мифологии и современной науки. У нас же на это было гораздо меньше времени. Нас сбросили в мир, который не был нашим и никогда не мог им стать. И вот мы возвращаемся назад в свой мир и обнаруживаем, что он стал нам чужим. Это проклятие потери корней Леон. Ты, в конце концов, больше нигде не свой, ни среди чужих, ни на родине. Индейцы лишились корней. Белые сейчас стараются все поправить но как они могут нам помочь, когда сами давно уже без корней? Они разрушают мир, который произвел их на свет. Они тоже потеряли свою родину. Так или иначе, у нас одна участь. Франк посмотрел на Энвека долгим взглядом, потом снова улыбнулся своей морщинистой улыбкой. — Ну что, дружище, как тебе понравилась моя индейская патетика? Идем, чего-нибудь выпьем. — Ах, что это я ведь? Ты не пьешь. 1 мая. Тронхейм, Норвегия. Собственно, они собирались встретиться в кафетерии перед тем, как отправиться наверх для бесконечных переговоров, но лун так и не появилась. Йохансен в одиночестве выпил кофе и теперь следил, как ползут по циферблату стрелки часов. Так же неудержимо ползут сейчас и черви, все глубже ввинчиваясь в лед. Йоханссон содрогнулся. Время не идет, оно истекает, шептал ему внутренний голос. Что-то начиналось. План. Все кем-то организовано. Немыслимо. Кем? Много ли планирует саранча, пожирая весь летний урожай? Она просто является и хочет жрать. Что планируют черви? Что планируют водоросли или медузы? Что планирует статолю? Из Ставангера прилетел Скауген. Ему нужен был подробный доклад. Судя по всему, он немного все же продвинулся, и теперь ему необходимо было сравнить результаты. Это была идея Лунд переговорить с Йохансоном с глазу на глаз, чтобы потом выступить с единой позицией. Но вот он сидит тут и пьет кофе один. Наверное, ее что-то задержало. Может, Кара, подумал он. Больше они не возвращались к разговорам о личной жизни. Йоханссон ненавидел бестактность. Зазвонил его мобильник. Это была Лунд. «Где ты застряла, черт возьми?» — воскликнул Йоханссон. «Я пью уже твой кофе. Извини». Мне вредно столько кофе?» «Серьезно, что случилось?» «Я уже наверху, в конференц-зале. Я все время собиралась тебе позвонить, но не было возможности». Голос ее звучал как-то странно. «Все в порядке?» — тревожно спросил Йоханссон. «Конечно. Можешь подняться сюда. Дорогу ты уже знаешь. Сейчас буду». Итак, Лунд уже здесь, в здании центра. Наверное, они обсуждали нечто, не предназначенное для ушей Йокансона. Ну и пусть. Это же их проклятый бурильный проект. Когда он вошел в конференц-зал, Лунд, Скауген и...